Штрихи из прошлого Главные из особенностей многочисленных русских городов, раскинутых по бесконечной России и описанных многими даровитыми писателями, — скука жизни и быта. Но особенность, о которой я хочу рассказать, несколько иная. В городах этих были театры. Театры были потребностью жизни.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 высшего порядка. Фёдор Иван Шаляпин, величайший русский артист из города Вятки, провёл свою юность в Казани, в Суконной слободе и сохранил в себе сердце с великой любовью к искусству. Не потому ли, что у нас в каждом городе был театр? Не будь его, не было бы Шаляпина, и остался бы он типом Суконной слободы. Русский народ Любил театр и восхищался произведениями иностранных и своих авторов. Кейн, Кариалана смотрели в Иркутске и в Ростове. Лёса Островского знали во всех городах. Аркашку и монолог несчастливца "Я говорю и думаю, как Шиллер, а ты как подячий" знали все и восхищались. Театр воспитывал и возвышал душу. Встречая артистов смолоду, Я всегда восхищался ими, почитая этих особенных людей, часто чудаков, но большей частью неурядных. Странно, они были как бы вне жизни, и странно, что они всегда подсмеивались над собой, были невзыскательны в жизни, мирились со всякими обстоятельствами и не роптали. Романы этих людей были особенными и не всегда удачными. В душе их было какое-то одиночество. Их любили слушать в театре, восхищались талантом, а в жизни их не понимали и осуждали. Было время, когда артисты были всё же простоком непонимаемы и всё же были нужны, но с ними поступали строго. За пустяшный проступок сажали в карцер. А вот Волкова похоронили с почётом на Волковском кладбище.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 Огорчался и плакал. Что же это такое? Мне, когда бенефис Ленского, Садовского, Барцала, Южина сами билет-то на дом привозят, а Шаляпин... Что же это такое? У кассы в хвосте стоять должен. Послал в кассу, так не дают. Не записан, говорят. Что это такое? Так ведь и не дали. У барышника ложу-то на силу достали. А ведь в гостях у меня был. На ты выпили. А вот он какой? Невиданное дело, всех под себя гнёт. Уж всегда я ужинаю после бенефиса. Эрмитажный зал берём или яр забираем. А тут и знать не знать. Заважничал, кто я. Именитый купцы недолюбливали Шаляпина. В Сундуновских встретил его. Здорово парень, говорил Бахрушин. Слез с полки, ну, его банщик из шайки обливает. Рядом сел, не узнает. Голову ему мылит, поливают из шайки. Глядит на меня, а я виду не даю, что знаю. Он на меня смотрит. Ты что же, Бахрушин, говорит, меня головы не узнаешь? Значит, обиделся, что я первый ему не поклонился. Не узнал, говорю. Врешь, говорит, нельзя меня не узнать.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 Дал бы лучше трешницу. После бани Шаляпин обычно ехал домой. Заезжал к Филиппову и покупал баранки, калачи. У Белова два фунта икры салфеточной. Сидел за чаем в халате. Калачи, баранки клал на конфорку самовар. Пил чай, выпивал весь самовар и съедал всю икру. Мы с Серовым удивлялись. Как это он мог съесть один-два фунта икры? Знаешь ли что? Люблю я баню. Ты бы Константин сделал бы мне проект бани. Я бы здесь построил в саду. Полок нужен высокий. В Сандуновских не жарко. В Казани были бани у Верёвкина, деревянные, понимаешь? Там бывало как поддашь, так пар там во всю баню, так прямо ежёт. А здесь и пару нет. Люблю я баню, замечательная штука.